Глава восемнадцатая «Не дай, огненный бог, это то, о чем я думаю!» — начал он с порога. «Ого, птицы умеют рычать! Что-то мне обратно на ту сторону зеркала захотелось!» «Рай!» — шикнула я тихо на гомункула. «Ты что-то успел натворить?» «Да когда?» «Глаза продрать не успел, как ты обратно вывалилась!» Он так серьезно отнекивался, что я сразу поверила. «По-моему, это по мою душеньку». Фавл зашёл в комнату и опустил удивлённый взгляд на меня, а с самого ещё искры на пол сыпались, тут же затухая, как только касались паркетных досок. Феникс обвёл глазами помещение, остановил тяжёлый взгляд на исчезающей рябе портала и прищурился. «Сбежал, да?» Фав опустился рядом со мной на пол и внимательно осмотрел пространство вокруг меня, будто разглядывал ауру. «Почему ты в таком состоянии? Что сделал Арс? Распускал руки?» Искры посыпались на пол быстрее, будто подул сильный ветер, разжигающий угли. Феникс весь словно светился изнутри после обновления, а в глазах так и полыхало пламя. «Завораживающее зрелище! Первый раз видела Фавела после перерождения, но что его заставило так поспешить? Я? А что с моим состоянием? Точнее, что именно Фав имеет в виду?» Потому что внутри такая жгучая смесь, что ведьма-экспериментатор позавидует. Я только что побывала в теле щуп лабирюнетки Миры, чуть не получила поцелуй от жнеца смерти и оказалась впервые в другом мире. Сразу три почина на одну маленькую ситуацию. Даже для меня перебор. Эта Мира явно возлюбленная посланника смерти, Но почему я вдруг приобрела ее вид в другом мире? Что произошло? Это очередное заклятие? Или переход снимает чары, и так я на самом деле выгляжу? Но я же темная фея. Не припоминаю за спиной у брюнетки крылья. Тогда что? Не знаю, что там увидел в моих глазах Феникс, но вдруг прижал меня к себе и ласково погладил по голове. «Ну-ну, ты что так дрожишь? Я? Дрожу? Вроде ничего подобного внешне. Привыкла держать лицо, какие бы страсти не кипели внутри. Все в порядке». Мой ответ прозвучал весьма приглушенно, так как быть вжатой в мужскую грудь весьма неудобно. «У тебя аура в клочья. Что произошло?» Феникс отстранился, чтобы заглянуть мне в лицо, и тут я запоздала сообразила, что мы непозволительно близко. Слишком тесно, даже воздуха мало. Неужели какой-то эффект притяжения остался? Арс на меня набросился, теперь фаф. Тут же проснулось неудобство, распустило крылья неловкость, и я поспешила отстраниться. Поспешно отодвинулась, выпутавшись из объятий, и, шатаясь, поднялась на ноги. Все-таки переход между мирами отнял немало сил. Может, это жницу все нипочем, а меня так знатно потрепало. Феникс следил за мной так пристально, что не по себе стало — Будто хотел спросить о чём-то, но, видя моё состояние, не решился. Колебался до последнего, но так и не посмел. Вместо этого как-то странно посмотрел вокруг меня и потом на зеркало, и что-то про себя сказал отборно-матерное, вот уверенно. «Тебя затащило на ту сторону?» «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Арс, да?» — начал заводиться Феникс. И кончики его волос заполыхали яркими язычками пламени. Фав, ты еще не остыл, прозвучало двусмысленно, но правдиво как ни крути. Долго рассказывать. Феникс достаточно знал меня, чтобы понять. Больше ничего не скажу. Поэтому после первой секундной заминки он тяжело вздохнул, будто смирился, и спросил: "Ты осилишь смену?". Конечно. Я автоматически приосанилась, выпрямляя спину. Нечего раскисать, и не такие непонятки проходила. Хорошо, потому что ты мне очень нужна. Происходит черти что, и у меня раньше срока перерождения началось. Не нравится мне все это. Я не стала уточнять, что Фениксу помог добросердечный жнец смерти. Хотя стоило бы. Потрепал бы тому блондинистые волосенки, чтобы неповадно было так поступать. «Тогда жду тебя через час в зале порталов. У нас за два дня накопилась целая куча запросов. Надо разгрести и встретить гостей. Сегодня будет жарко. Точно осилишь?» «Ага. Значит, намечается приход высокопоставленных визитеров, с которыми нужно быть на чеку». «Опять куча градоначальников». Я вспомнила последнюю и вздрогнула. Две недели назад семь мэров столиц разных миров пытались договориться о поставках драконьей слюны, но не сошлись во мнениях о йонных девах, из-за которых у чешуйчатых начиналось обильное слюнопускание. Каждый считал, что именно их женщины самые красивые, а значит принесут больше всего пользы в драконьем мире, и никто не хотел отступать. А так как мэры не кто-нибудь, а самые сильные маги миров, то начались такие световые баталии, что справиться с ними смог только Феникс, сжигая всею магию до тла своим пламенем. После такой защиты все семь магов еще месяц не могли колдовать. Но что поделать? Законы, они для всех. А гостиница на перекрестке миров всегда была нейтральной территорией для переговоров. Мир границ держался благодаря Фениксу. Из поколения в поколение его семья охраняла мир, потому что пламя Феникса – страшная сила, но при этом справедливая. Ее нельзя применять во зло, только во благо. Именно поэтому здесь и проводились встречи. Редкая птица быстро гасила любое пламя конфликта, иначе бы противостояние закончилось бы никому ненужной войной. Бери выше. Сегодня неожиданный слет министров пяти миров. Только что пришло послание, и объявлен экстренный сбор. Феникс провел рукой по волосам и стряхнул пепел с ладони с таким видом, будто это перхоть. Значит, не один я заметил, что в городе происходит что-то неладное. И не только в нашем мире, раз собираются все, да? Именно. Поэтому сегодня будь настороже. Моя задача, на первый взгляд, проста. Подготовить зал, расставить напитки, разложить бумагу для записей, раздать каждой персоне по иллюзорному камню и улыбаться, скрашивая совещание и влиять на настроение благодаря одной магической разработке. браслету, созданному двенадцатью талантами нашего мира разных рас, благодаря которому можно понять, что определенный гость весьма недоволен разговором или находится не в настроении, и повлиять на него. Главное – в этот момент оказаться рядом. А кто будет против компании-красотки, пусть даже за столом переговоров мировой важности? «Я же рядом ненавязчиво топчусь. Любому мужчине приятно, какого бы он вида не был. Я в последний раз не справилась. Это в душе расстраивало меня, не любила проигрывать. Там даже семь тебя бы не справилась. Очень жаркая тема. Драконов и дев. Никто бы не вынес», — заметил Феникс с усмешкой. «Ну да, кажется, эта тема взрывоопасна в любом мире». Но когда за столом переговоров расселись все министры, я поняла, что самое страшное – это женщина. Женщина-министр, потому что ее настроение стремительно приближалось к черному оттенку бусины, что означало критический уровень опасности, а она не давала мне даже приблизиться своими язвительными замечаниями. Я уже в красках представляла, как разделалась бы с ней грозный касс, как стукнула бы кулаком по столу перед ее длинным крючковатым носом и как бы оперлась на спинку ее шаткого стула под ее худеющей костлявой попой, так, чтобы он осыпался на пол деревяшками. Но это все мечты, а в реальности дама пилила меня взглядом так, что Фавел подошел и шепнул «Кажется, ты ее раздражаешь». «Тебе не кажется», — хмыкнула я, стараясь избегать ее цепкого взгляда. «Лучше тебе выйти», — подумав, сказал Феникс извиняющимся тоном. «Согласна». Я ничуть не обиделась, наоборот, испытала чувство облегчения, с удовольствием прошмыгнув за дверь. «Как там?» — тут же спросил гибкий Мел, свесившись с люстры. «Горячо», — оценила я по достоинству атмосферу, размышляя, кто же эта женщина. Маг? На ведьму не похоже. Некромант? Энергетика подходит, такая тяжелая, давящая. Или, может, вампир? Но я не заметила у нее клыков. Подпилила? Сейчас модно, кстати. Я посмотрела на браслет, и бусина, которая показывала состояние этой злыдни, стала красной. Ага, а дела-то налаживаются. Неужели это я так нервировала женщину? Может, без меня она просто душка? Хочет быть одной в центре мужского внимания? Да, пожалуйста, мне не жалко. А вот настроение двух министров упало. Бусины из зелёных окрасились в жёлтый и оранжевый. Не понравилось им, тётенька-министр, ваше единоличное властвование. Но что поделать? Она опасней, чем дюжина. Я чувствовала это даже через дверь». Мне казалось, что она до сих пор косится, прожигает взглядом насквозь. «Бррр! Так и будешь здесь стоять?» Гибкий Мэл раскачивался из стороны в сторону на хвосте, поглядывая на закрытые двери зала переговоров. «Вдруг понадоблюсь фаволу? В этом деле лучше перестраховаться. Дождусь окончания. Вдруг дверь открылась, и в коридор вышла эта дамочка». Пронзила меня убийственным взглядом, неожиданно схватила за запястье и потянула за собой по коридору. «Вы что делаете? Отпустите!» Женщина обернулась, ее черные распущенные волосы вздыбились на меня змеями и зашипели.